Глава пятнадцатая. Мы молча прошли по холодному коридору. Я то и дело поглядывала себе под ноги, сравнивая нашу обувь. Один и тот же стиль, белые, с толстой подошвой, из похожего на пену материала. Когда в комнате я провела по ней пальцем, ощутила, что вроде бы она чем-то смазана. Всё било в одну точку, звука шагов не должно быть слышно. «Почему здесь всё такое... тихое?» Наконец прошептала я, когда мы свернули в очередной узкий коридор. Кстати, чем ближе мы продвигались к главной части здания, тем становилось теплее. «Что вы имеете в виду?» — с недоумением посмотрел на меня Брэдли, словно я задала самый дурацкий вопрос в мире. «Ну, обувь, двери. Опять же вы всё время заставляете меня понижать голос». Я остановилась и скрестила руки на груди. «Вы и сами в основном говорите шепотом, да и хозяева тоже». «Мисс Рау, вы должны понять одно простое правило Айвори Хауса. Никогда не следует интересоваться тем, что делают члены семьи. Не надо задавать вопросы. Не смейте даже задумываться о том, как тут все устроено. Вы вышли из самых низов, поэтому...» Сделав паузу, он обвел рукой большой круг. «Поэтому атмосфера может показаться вам ненормальной. Однако для богатых это в порядке вещей. Единственная здесь ненормальность — это вы». Брэдли щелкнул меня по носу. «Клянусь, если я не зависела бы целиком и полностью от новой работы, перерезала бы ему горло». Как будто в ответ на кровожадную мысль В голове прозвучал голос, заставивший меня дёрнуться. «Сестрёнка, как вы меня назвали?» Возмущённо ахнула я, уставившись на Брэдли. Правда, тот ничуть не испугался и не занервничал. Наоборот, улыбнулся. И от его улыбки у меня по коже побежали мурашки. «Похоже, Айвори в самом деле нашли неплохую кандидатуру». Брэдли встал совсем близко и я ощутила его отдающее мятой дыхание. «Только ради Бога никогда не показывайте им, что у вас не все дома». Он подмигнул, а я от неожиданности начала заикаться. «Я... я не...» Брэдли, недослушав, двинулся дальше, и я бросилась в догонку «Постарайтесь ничего не испортить», прошептал он и открыл огромные богато инкрустированные двери. Бросив взгляд в открывшуюся перед нами комнату, я не поверила собственным глазам. За глянцевым чёрным столом стояли по меньшей мере двенадцать потрясающих стульев с изумрудного оттенка обивкой. Белым цветом и спокойной матовой отделкой здесь, в отличие от всего остального дома, и не пахло. Золотые стены — Напомнили мне о жилище Райны. Кстати, я продолжала надеяться, что смогу к ней вырваться. Надо ведь сообщить о благополучном результате собеседования и поблагодарить за заботу. Не подбери она меня вчера, не одолжи свою одежду, вряд ли я оказалась бы в этом роскошном зале. Набивала бы сейчас листвой пакет из-под продуктов, готовя себе подушку, а потом улеглась бы спать на сырую скамейку в парке. В зале пока никого не было. «Ваше место здесь», — указал Брэдли на один из стульев. Я опустилась на мягкое бархатное сиденье, а он прошел к другому концу стола. Раздражал меня Брэдли не на шутку, и все же мне не хотелось оставаться одной. Интересно, кто сядет рядом? Я кинула взглядом серебряные приборы, чувствуя, как в душе зарождается тревога. Три вилки, два ножа, Две ложки. Мне никогда не приходилось пользоваться подобным арсеналом. Тяжело сглотнув, я уставилась на самый большой нож и осторожно тронула его пальцем. На глаза навернулись слёзы. «Сестрёнка!» Я выдохнула и на секунду зажмурилась. «Мисс Рао!» Медленно обернувшись, я встретилась взглядом с бледными зелёными глазами миссис Айвори. Её светлые волосы были распущены и завиты в мягко-блестящие локоны. Не знала, что они такие длинные. На первой встрече она их закалывала. На шее переливалось жемчужное ожерелье. К ужину миссис Айвори нарядилось в нежно-розовое платье. Хоть на красную дорожку Голливуда выходи. «Привет!» — с облегчением выдохнула я. «Всё какое-то разнообразие», Богатая разноцветная комната, розовое платье. Ну, есть у хозяев пунктик насчет стерильной атмосферы дома и скучной однотонной одежды прислуги. И что? Миссис Айвори вдруг наклонилась и, прикоснувшись к моим вискам руками в шелковых перчатках, поцеловала в макушку. «Мы счастливы, что ты к нам присоединилась, Деми. Наши работники не просто прислуга, они настоящие члены семьи». «Верно, Конрад?» — не оборачиваясь, спросила она. Тот вошёл совершенно бесшумно и встал за нашими спинами в потрясающем тёмно-синем смокинге. В отличие от старшей сестры, кожа у меня и вправду была гораздо светлее, когда краснею сразу заметно. Миссис Айвори, задумчиво приподняв брови, перевела взгляд с меня на молодого человека. «Конрад, садись рядом с дыми. Её лёгкая улыбка заставила меня смущённо потупиться. Неужели она поняла, что я строю глазки её сыну? Паршиво. Сейчас-то, может, оно и к месту, но как только я переоденусь в униформу домработницы и полезу драить хозяйский унитаз, мои заигрывания будут восприняты совсем иначе. «Миссис Айвори, я очень рада здесь работать», откашлявшись произнесла я. «Обещаю. Буду делать всё, что прикажете». «Ну-ну, когда-нибудь мы поймаем тебя на слове. Не правда ли, дорогая?» Подошедший к нам доктор Айвори глянул на меня, положив руки на плечи жены. «Вот чёрт! Надо было встать, но теперь уже поздно». Конрад уселся на соседний стул, пока родители нежно обнимались, и посмотрел мне в глаза. «Я тоже счастлив, что ты с нами, Дэми». Миссис Айвери запечатлела на моей макушке еще один поцелуй. Для большинства людей подобные жесты ничего особенного не значат, но меня никто и никогда так не целовал. Впечатление было настолько сильным, что я даже испугалась. Нельзя проявлять уязвимость. Не хватало еще вбить себе в голову, будто хозяева и вправду ко мне неравнодушны. «Нет уж, чем больше я себе навыдумываю...» тем страшнее будет потом разочарование. Работа и работа. Отличные условия проживания. И ничего больше. Спасибо за такую возможность, доктор Айвори. Я действительно очень вам благодарна. Доктор презрительно усмехнулся и, отходя к другому концу стола, пробормотал себе под нос. Благодарна за возможность возиться в чужом дерьме. Я медленно отвернулась и опустила глаза на пустую тарелку. «Мне стыдно за него, дыми», — прошептал Конрад так тихо, что я едва расслышала Посмотреть ему в лицо я не посмела, мои щеки зарделись. Не от того, что рядом сидел красивый парень, а от дурацкой ситуации. Пришлось выслушивать извинения от сына, унизившего тебя работодателя. «Самое глупое, что все правда. Чем меня унизили?» Можно воображать себя королевой, сидя за столом в красивом платьице, после первого за долгое время душа, только это ничего не меняет. Меня наняли драить хозяйские сортиры. Я молчала, переживая в уме неловкий момент. В это время на противоположной стороне открылась дверь, совершенно незаметная на фоне яркой стены, И в зал гуськом вошли несколько женщин в белых, облегающих фигуру платьях до середины бедра. Каждая держала в руках поднос с едой. Они синхронно скользили к нашему столу, и у меня вдруг застыла кровь в жилах. Все как одна стройные блондинки европейской внешности с короткими аккуратными прическами и зелеными глазами. Ни на одной не было макияжа, и все они выглядели безупречно чистыми. Я заметила, как чётко выделяются в вырезах платьев ключицы и скулы на их лицах. С одной стороны, задумаешься, с другой — не похоже, что их здесь морят голодом или как-то не так обращаются. Всё равно безумие. Эксцентричная семейка, чёрт возьми. Я бросила взгляд на миссис Айвери, Та радостно улыбалась и хлопала в ладоши, не отрывая глаз от девушек. По залу разнёсся лёгкий звук. Мне померещилось в нём нечто волшебное и возвышенное. «Хм, арфа?» Освещение убавили, оставив полную яркость лишь на одном светильнике, выхватившем из темноты женщину в длинном золотистом платье. Присмотревшись, я увидела, что её светлые волосы на самом деле крашеные, с отчётливыми тёмными корнями. И всё равно она была прекрасна. Тонкие длинные пальчики перебирали струны, извлекая из них чудесную мелодию. Музыка поплыла по тёмному залу, и моё сердце тревожно забилось. «Ненавижу музыку!» Зажмурившись, я осознала — «Дом как раз и привлекал меня своей тишиной. Здесь никто не пытался заглушить...» «Это Миша», — склонившись ко мне, шепнул Конрад. «Она скоро нас оставит». Я бросила на него взгляд, хотя темнота не позволяла рассмотреть выражение лица. «Оставит?» Как странно он сказал. Я ждала продолжения, однако Конрад замолчал, уставившись на Мишу. «Чем она здесь занималась?» Я и сама поняла, что в моем голосе прозвучала тревога. Наверняка ее заметил и Конрад. Он вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ты ее заменишь, Деми!» «Что за история такая? дом работница в золотом платье, играющая на арфе?» «И тут до меня кое-что дошло. Ужин-то вовсе не в мою честь. Нет, похоже...» Семья Айвори сегодня провожает Мишу, но почему оставит, а не уволится?